Глава восемнадцатая. Звериные ночи. Зима перевалила уже за вторую половину, морозы усилились, на высоких горах выпали глубокие снега, и пещера на вершине Татудинзы не могла служить более убежищем для семьи гигантских кошек. Старая тигрица увела своих детей к подножью горы, в дубники и орешники южных склонов хребта, где на ярких и светлых солнопёках бродили многочисленные стада кабанов. Ван остался в своей пещере. Ему не страшны были морозы и снежные бури. Его могучее тело, закаленное в ледяных струях горных каскадов и источников, обвеянное суровыми полярными ветрами, было насыщено горячей кровью и большим количеством теплой энергии. В самые сильные морозы в лунные январские ночи он любил бродить по горным хребтам и высоким перевалам, засыпанным снегом. Когда подымался буран, и леденящий ветер неистово ревел в каменных россыпях и скалистых выступах гор, он катался в снежных сугробах, и горячий, насыщенный электричеством мех его искрился, излучая энергию. Голос его, подобно голосу бури, раздавался тогда в горной пустыне, рокотал над темными лесами и замирал в далеких ущельях многократным эхом. Наступало тревожное время любви и тайных свиданий у всех пород семейства кошачьих. Ван, достигший трехлетнего возраста, не был чужд этих стремлений, и голос всемогущей природы заговорил в нем с неудержимой силой. Все чаще и чаще в таежные ночи стали раздаваться голоса тигров. Это ревели самцы, звавшие самок на свидание. Нередко к одной самке сходилось несколько самцов, Тогда между ними возникали недоразумения и споры за первенство, оканчивавшиеся драками. Само собой, разумеется, сильнейший получал пальму первенства и изгонял слабейших соперников. Эти последние, озлобленные и неудовлетворенные, бродили по тайге в поисках самок, ревели и, в свою очередь, при случае, прогоняли более слабых. По поверью старых таежников, в это время тигры становятся злыми и кровожадными. И разрывают всякое животное, попавшееся им на пути, не исключая и человека. Поэтому в течение недели, когда раздраженность и страсть хищников достигает своего апогея, звероловы-охотники и другие обитатели лесов избегают выходить из своих фанз по вечерам и ночью и сидят в своих убогих шалашах, дрожа от страха, прислушиваясь к грозному рыканью страшных зверей. Случается иногда, что разъяренные хищники врываются в фанзы и умерщвляют всех живущих там. Это тревожное время, совпадающее с серединой января, называется в тайге «черной неделей». Страшные ночи, когда властвуют в лесах зверь и трепещет все живое, называются «звериными ночами». Великий Иван, ощутив в себе непреодолимую потребность любви, послушный великому зову природы, спустился с ледяных высот Татудинзы. Могучий рёв раздавшийся в одну из январских ночей у подножья горы, привел в ужас и трепет всех четвероногих и двуногих обитателей леса. Подобно отдаленным раскатам грома он пронесся над гребнями гор и замер вдали. Тайга притихла и прислушивалась к этим звукам, затаив дыхание и не смея шевельнуться. — Вставай скорее, Хосин! — произнес старый тунли, дергая за плечо своего работника, спавшего рядом с ним в фанзе. Слышишь? Настали звериные ночи. Зажги огонь и подопри дверь колом. Да поворачивайся живее, то как раз явится сюда Великий Иван. И тогда ты не увидишь больше дневного света, так как отправишься в страну теней к своим предкам. Я слышу его голос. Вот он!» Действительно, в это время послышались сначала отдаленные раскаты грома, а затем, спускаясь ниже и усиливаясь, они достигли оглушительного диапазона. Сила звука была настолько велика, что в фанзе задрожали окна, и бумага, наклеенная на переплеты рамы, пришла в движение. В звуках этого голоса есть что-то стихийное и необъяснимое. Казалось, что он исходил не из груди животного, а из недр этих каменных громад, из груди матери земли. Поэтому неудивительно, если все живые существа, услышав эти звуки, падают ниц и лишаются способности защищаться. Даже тигры-самцы при первых звуках голоса вана смолкают и удаляются в чащу, стараясь не попадаться на глаза повелителю. Самки же, наоборот, стремятся к нему, стараясь заслужить его благосклонность и внимание. По словам таежников, к Вану сходятся все тигрицы ближайших окрестностей, которые услышат его голос, иногда за 10 и даже 20 километров. Из них владыка тайги выбирает себе одну в качестве подруги. Остальные расходятся по своим жилищам и продолжают вести обычный образ жизни. Подруга Вана всюду следует за своим господином, пока не почувствует, что готовится стать матерью. Тогда она покидает его и ищет себе берлогу для вывода детей. Известив обитателей горы лесов о своем приходе, грозный владыка тайги вышел на узкий гребень хребта и стал на выступ скалы над широкой долиной ханлинхе простиравшейся у его ног. Проревев еще несколько раз, он затих и стал слушать. Ни один звук не нарушал тишину этой ночи. Даже угрюмый филин, сидящий на вершине сухого кедра, замолк, вперив свои огромные светящиеся глаза в темную могучую фигуру зверя, обрисовывающуюся на фоне искрящихся снегов. Она была неподвижна, как изваяние, и только конец хвоста извивался, выдавая волновавшие его чувства. Не прошло и получаса, как из темной чащи вынырнула тигрица и направилась к своему повелителю. Не доходя до него шагов десять, она припала на снег, положила свою красивую круглую голову на вытянутые передние лапы и стала ждать. Круглые большие глаза ее с желтыми ободками обращены были на вана. В них светилась страсть и любовь. Кончик хвоста ее подергивался, обнаруживая ее волнение. По следам тигрицы пришли еще две, старая и молодая, едва вышедшая из детского возраста. Увидев их, первая тигрица быстро встала и с угрожающим ворчанием двинулась им навстречу. Все три сошлись вместе, и между ними началось состязание, заключавшееся в том, что они наносили друг другу удары лапами, при этом клочки шерсти летели во все стороны, но крови видно не было. Вскоре молодая тигрица отошла в сторонку, И издалека наблюдала за поединком более опытных соперниц. Услышав около себя мяуканье и виск прекрасных дам, могучий Иван рявкнул в последний раз, и звуки эти вибрируя на низкой ноте понеслись вдаль, постепенно замирая в неподвижном морозном воздухе. Не спеша, с подобающим ему величием, царь тайги подошел к дерущимся, но те, по-видимому, не обратили на него внимания. И продолжали угощать друг друга полновесными пощечинами. Тогда, обиженный и недовольный, он приблизился к молоденькой тигрице, скромно сидящей в стороне, обнюхал ее смущенную морду, лизнул в нос и пригласил следовать за собою. Спорящие о первенстве старушки так и остались ни с чем. Долго еще они не могли успокоиться и грозно рычали друг на друга, даже тогда, когда Ван удалился со своей избранницей. Но, убедившись, что все потеряно, они помирились и, как ни в чем не бывало, отправились вместе искать утешение туда, где оскорбленному есть чувство уголок. Ван увел свою подругу в заоблачные края, на вершину Татудинзы, где новобрачные могли спокойно провести свой медовый месяц совершенно одни, без посторонних любопытных глаз, на лоне суровых каменных громад. Любовные песни пела им дряхлая дремучая тайга, и снежный буран засыпал их следы во время свадебных путешествий. Ни одно живое существо не осмелилось показаться на горе выше границы лесов, где чета могучих зверей предавалась утехам первой животворящей любви.